Глава одиннадцатая. Осколки. Что-то было не так. Я с трудом сел, пытаясь проснуться, провел ладонью по небритой щеке. Ощущения были, как после дикой попойки, где кутили неделю напролет, а теперь пришла пора расплачиваться за все глупости, что ты совершил, и все то выпитое, которое лучше бы оставалось в бутылках. Что-то было не так. Или я повторяюсь. Вот черт. «Кажется, именно это и происходит сейчас». Я скрипнул, точно раздавленный сверчок, вместо того, чтобы члена раздельно выругаться, и Мюр, внимательно следившая за мной, протянула ковш с водой. Я жадно приник к нему и опустошил больше, чем наполовину, не обращая внимания на то, что зубы сводят от холода. «Вкус коньяка». «У воды?» — удивилась девушка. «Глаза у тебя вкуса коньяка». Она, поколебавшись, не стала ничего спрашивать, села обратно в свой угол. Было адски холодно. Заброшенная баржа, осевшая на грунт недалеко от западной оконечности садов Маджора, не самое приятное место для ночлега, но не нам выбирать после прошлой ночи. Подумав о барже, о воде вокруг нее, о риерте, каналах, бездонном озере, близком бурном море, я ощутил, как меня пожирает приступ паники. Легко сложить два и два даже в такой тяжелой башке, как моя. Меня накрыло. Так крепко, как еще ни разу в жизни не накрывало. Я только что приводил в пример алкогольную попойку, но на самом деле у меня сейчас был отходняк наркомана, который лишь чудом пришел в себя, так как несколько часов назад принял дозу, которая куда больше, чем он рассчитывал. Точно так же и со мной. Вчера я сильно перестарался и щедро черпанул из отравленного колодца с ингениумом. И теперь меня страшит вода, цвета вновь стали вкусами. Последнее крайне странно. Обычно все ровным счетом наоборот. После использования способностей цвета, которые долго были вкусами, становились цветами. Но сейчас в не Шелби что-то сломалось. И как это починить, та еще загадка. И вообще, можно ли починить? Я опасливо огляделся и, конечно же, почувствовал движение, когда тень, словно юная леди, смущающаяся внимание красивого кавалера, ловко ушла из поля моего зрения. С тобой все в порядке? Участливо спросила Мюр. Ты побледнел. Нормально, соврал я. Просто тяжелые сутки выдались. А ты как себя чувствуешь? Она не поняла: Якорь, что тебе вкололи. Хорошо держишься. А, я искусственно выведенное существо. Мой организм перерабатывает его меньше, чем за сутки. Спасибо, Балантайну. Мой ингениум уже при мне. Да уж. Проект «Балантайна. Грех» гораздо лучше проекта «Созерцатель». Я получил в наследство куда большее количество проблем. Ты спала? Не смогла. Мне жаль, что все это на тебя свалилось. Все? У этого все есть название, Итан. Правда. Правда, как говорят, излечивает, хотя лекарство она довольно болезненное. Я не жалею. И ты не испытывай сожалений из-за меня». И вместе с тем я сочувствую тебе. Спасибо. Она откинула голову, глядя в потолок. Это были тяжелые часы бодрствования. Надо было принять несколько решений и... В некоторых мне скоро придется раскаяться. Я никак не прокомментировал ее утверждение. Ты испытывал когда-нибудь подобное, Итан? Знал, что поступаешь правильно, но это причинит боль людям, которые тебе доверяют и ценят. «Ты говоришь о предательстве чужих интересов в угоду собственным?» «Наверное, можно и так сказать. Хотя я считал бы это не собственными интересами, а попыткой улучшить будущее Риерты». «Звучит слишком пафосно, да?» «Как из газеты», — признал я. Она усмехнулась. «Вы мне нравитесь, господин Шелби. Редко везет, когда друг не боится говорить тебе то, что он действительно думает». «Обращайся». Мне показалось, тень шуршит где-то в темном углу, среди вороха мятой бумаги. Шуршит громко, насмешливо, старается заставить меня обернуться. О да, ей бы это доставило большое удовольствие. У моей матери был любимый чайник. Подарок семье привезли от мандаринцев. Я его разбила случайно. Улыбка у нее вышла грустной. Я стояла и не могла поверить, что столь изящное фарфоровое чудо, на боках которого летели драконы ветра, Внезапно стало вот этим. На полу. Столько осколков. Тебя наказали? Дочь Дукса? Следовало бы, но нет. Мать сказала, что я должна стать аккуратней, но я хорошая девочка, и наконец-то нашла ей интересное занятие. Она потратила много месяцев, чтобы собрать чайник заново. Склеивала крошечные кусочки, пока драконы вновь не взмыли в небо над туманными горами. Сейчас я такая же, как разбитый чайник. Сплошные осколки. Все, во что я верила, оказалось ложью, и теперь мне надо склеить жизнь заново. Драконы должны летать. Да, должны. Но не всегда у них получается. Частенько они не парят в небе, а наводят ужас. Я не хотел, чтобы она становилась такой. Вилли ведь знал. Не мог не знать. И кормил и меня, и брата ложью. Я не тот, кто будет поддерживать полковника, но допускаю, что он просто защищал вас. «Все мы хотим помнить лишь хорошее о своих родителях и не желаем думать, что порой они могут причинить нам вред, как и все другие люди, даже не осознавая это». Он был для меня как отец. «Да что я себе вру? Он и теперь мне дорог. Вилли — моя семья, и нам предстоит тяжелая беседа. Я возвращаюсь на остров». «Сейчас?» Нельзя откладывать неприятный разговор бесконечно долго. Мёр попыталась произнести это в шутливом тоне, но получилось не очень. Кроуфорд оставил свою лодку, сказал, что идет в кувшинку и не собирается здесь торчать, раз уж поблизости нет гладка доброго джина. Я с тобой. Уверен? Но должен же хоть кто-то отвлечь Вилли, если страсти накалятся. Причина у меня была совсем иная. Если сын Дукса мертв, то, возможны неприятности, но она, кажется, этого даже не понимает. Лучше быть недалеко от нее. Я увидел газету на полу. Откуда она? Купила, пока ты спал. Говорю же, надо было все обдумать и принять несколько тяжелых решений. Посмотри. Риерский вестник писал об убийстве единственного наследника Дукса. «Шестнадцать террористов уничтожены гвардией. еще нескольким десяткам удалось скрыться. Ведется поиск. Возлагаются надежды, что их найдут по горячим следам. Теперь мы, как они, в правительстве». Наша одежда, даже наши волосы смердят от чужой крови. Отменены все последние проекты о примирении сторон. Признание профсоюзов откладывается. Стачка объявлена вне закона. Никто не будет выпущен из тюрем. Мы ранили льва Итан, И лев в ярости. И еще. Ты был прав. Третья страница. Я послушно развернул газету, чуть наклонил ее к свету, ощущая, как тень выглядывает из-за плеча, чтобы тоже рассмотреть буквы. Министру Вот объявили о недоверии. Он отправлен в отставку. Хм, ему еще повезло, что не схлопотал государственную измену. Ага, вижу. Его заместитель Уилбор Уитфорд назначен новым министром, и Дукс ждет от него результатов. Твой знакомый очень умен. Он сволочь. Руками Вилли сместил конкурента и занял пост, о котором грезил. Сдав полковнику местонахождение сына Дукса. Взаимовыгодное сотрудничество. «Мерзкое, взаимовыгодное сотрудничество. Меня тошнит от всего происходящего, и я не могу ничего исправить. Я бы уехал на твоем месте». «Что?» Ей показалось, она ослышалась. «Мир велик. Полетели в королевство, или отправляйся в конфедерацию, или на восток, на Малую Плеяду, например. Риерта отравит тебя, здесь слишком ядовитый воздух. Он словно вырезан из бритв и оков» как и в любом другом месте, Итан. Я дочь Дукса, это мой народ, и я не смогу убежать от самой себя. Завидую тем, кто не может понять, что жизнь слишком коротка, и думает, будто у них в запасе целая вечность. Но горькая истина в том, что мы, как светлячки в ночном лесу, вспыхиваем и гаснем прежде, чем успеем опомниться. У меня нет времени на бегство. Я не уеду из Риерты, даже если она будет полна Мергенами и Уитфордами. Должен же хоть кто-то с ними бороться. «Поехали». «У нас есть полчаса?» Я встал, чувствуя легкое головокружение. «Давай выберемся на берег и зайдем в ближайшее кафе. Смертельно хочется горячего кофе после такой холодрыги». «Ты решил, что сделаешь с прибором?» «Если он там, где говорит Брайс?» «Наверное, логично его уничтожить. Ты права. Такое нельзя выпускать в мир». Она ничего не сказала, но выражение лица у нее стало очень задумчивым. Погода в Риерте снова испортилась, хотя, казалось бы, дальше некуда. Снежный фронт пришел со стороны моря, обрушил на город метель. И стоило бы на это жаловаться, стенать и спрашивать у проведения, отчего такая несправедливость. Но нам оставалось лишь радоваться. Ненасти оказалась на руку, так как в городе вверить чрезвычайное положение и передвижение не только по улицам, но и по каналам теперь было сопряжено с некоторыми трудностями, вроде патрулей, проверки документов и арестов. Выезд за пределы страны закрыли для всех, кроме военных судов. Нам пришлось прождать несколько часов, прежде чем подвернулась возможность выйти на открытую воду под завесой непогоды. «Успокоиться через несколько дней», — сказала мне Мёр, плотно запаковываясь в брезентовый плащ с капюшоном, накинутый прямо поверх пальто. «Надеюсь на это». На этот раз она сидела на моторе, вглядываясь в мир вкуса сахара, призрачный и ледяной, словно северное графство королевства. «Почему ты так смотришь?» Спросила меня девчонка, поймав мой взгляд. «Думаю о том, что меня везет человек, которому место во дворце, а не среди вот этого всего. Все равно, что оказаться в одной лодке с королевой. Кажется, ты мне сочувствуешь сильнее, чем я сама себе. В мире, который у меня когда-то отняли, нет ничего хорошего. Он точно такой же, как мой нынешний. За деньги, власть и влияние дерутся люди с холодными сердцами и жестокими мыслями. Может, только масштабы крупнее. Иногда человек, который вынужден оказаться в чужом для него мире, теряет гораздо больше. Это не про меня, — спокойно ответила она, и мне показалось, что девушка считает торчащие из воды затопленные дома утонувших кварталов, чтобы не сбиться и не пропустить поворот. Я только приобрела. Друзей, которых у меня никогда бы не было в том мире. Тень перескочила с крыши на крышу. И когда я стал поворачиваться, плюхнулась в воду, не потревожив ее. Я сгреб немного сырого снега, собравшегося на плаще, растер на щеках. Ванна со льдом становится актуальным решением. Предвестники сегодня просто безумствуют, а это означает, что в ближайшие несколько месяцев мне лучше не использовать ингениум. Пообещай мне, что когда поговоришь с Вилли, ты уйдешь. Попросил я и, видя ее недоуменный взгляд, пояснил. «Начинается охота на ведьм. Находиться рядом с полковником опасно. Возьми Айена, поселись в своем доме в Бурсе, хотя бы пока все не утихнет». Уитфорд теперь министр бот, и пока он контролирует жандармов, опасность для нас куда меньше. «Впечатлен твоей наивностью, Мюр!» Я бесцеремонно оборвал ее фразу. «Проблема честных людей в том, что они ожидают честности и от остальных». «Это не наивность», — обиделась она. Мы помогли ему занять пост, и так случилось лишь потому, что он рассказал Вилли о том, как добраться до Дукса. Мысли чуть дальше. Я предоставил ей возможность перебрать варианты. Уитфорд рискует из-за тесных связей с нами. Наконец, сказала девушка. Умница. Он опасный человек и прекрасно умеет считать. Надеюсь, что Вилли тоже не дурак и сейчас пакует вещи. Министр вот сильно себя подставляет, пока существуют свидетели прошедших событий. Кто-нибудь что-нибудь сболтнёт, кого-то арестуют, пойдут слухи. И... Лучший способ для него это избавиться от вас. К тому же ему сейчас очень нужен результат. И я на его месте принёс бы Дуксу голову убить его сына. Её губы сжались, и она прибавила скорости. Когда древний особняк появился из снежной метели, мюр охнула. Верхний этаж здания уже догорел, но бледневший дым всё ещё сочился из разбитых окон. Словно червь вылезал из глазницы черепа. Часть восточного флигеля обрушилась. По нему стреляли из пушки. Пристань обуглилась. А лодки возле нее торчали из воды разбитыми бортами. Уилбер Уитфорд не собирался ждать. «Уплываем», — сказал я ей. «Нет, там опасно». «Уплываем. Если кто-то остался жив, они ушли». Я оттеснил ее от мотора, начал разворачивать лодку и... Остался в одиночестве, так как Мюр уже переместилась на сушу. «Твою мать!» Успокаивало меня лишь одно. Нигде не было видно жандармских катеров и людей в мундирах. Я пристал к берегу, попросту выбросив лодку на камни. Спрыгнул, выволакивая ее за нас еще дальше. Взял астру, побежал по свежему снегу, догоняя девчонку. «Ты не слышишь меня. Их здесь уже нет. Мне надо в мою комнату. Это важно. Ты попадешь в беду». «Оставайся здесь». «Ага». «Как же?» Мы по дуге обошли почерневший участок перепаханной земли. Здесь взорвались мины, подошли к зданию. Кричали вороны, наверху потрескивали остатки неразгоревшегося пожара, пахло горьким дымом, сладкой кровью, острым меленитом и кислым порохом. Бой был жарким. Все стены в следах от пули из оружия разного калибра, ни одного целого окна, выбитые во время штурма двери, подпалены от взрывов ручных бомб, Сотни гильз под ногами, словно разбросанные золотые монеты. Крови тоже достаточно. Лужи гранатового вкуса там, где упали люди. И капли там, где бежали. На ящике отпечаток окровавленной ладони. На дереве брызги, словно его облили из шланга. Я думал о рин и о том, на какой стороне в итоге она оказалась. Ни одного тела и очень много следов. Их всех увезли. И своих, и чужих. Завтра фотографии мертвых бунтовщиков окажутся в газетах. Считаешь, кто-нибудь выжил? Вилли, Пшеница, Айен? Кто-то из них мог и не возвращаться обратно вместе с группой. Или сбежал и уцелел. Или попал в плен. В таком случае Уитфорд прикончит их до того, как они станут говорить. Может быть, а может и нет. Я заметил, как тень носится между опустошенных оружейных ящиков, ловко избегая моего прямого взгляда. Чего только не скажут пленники, чтобы избежать смерти. Обычно им мало кто верит. Сейчас все зависит от того, чего хочет добиться министр Вот. Ублюдок. Велик шанс, что он все это провернул, зная об отсутствии девушки. Уитфорд хоть и выродок, но интерес к Мюр у него серьезный. Я тревожно огляделся, когда мне послышался отдаленный шум мотора, впрочем, тут же стихший. Теперь проклятая метель играла против нас. Горизонты, вода скрыта за снегопадом. Внутри дома тоже шел бой. Обороняющиеся пытались устроить баррикаду, но это им не помогло. Здание взяли штурмом. Я держал автомат на готове, и мы медленно прошли по коридорам. То и дело тревожа гильзы, которые с мягким металлическим звуком откатывались от подошв наших ботинок. В кухне мы наткнулись на тела. Панайота лежала у стены, раскинув руки. А от второго мало что осталось. Тяжелая пуля из крушителя разорвала его пополам, оставив в стене дыру размером с арбуз. Я сдернул со стола скатерть, накрыл останки человека, которого узнал по нечищенным ботинкам и штанам в полоску. «Мне жаль», — сказал я, и Мур не скрывала слез. Пшеница знал, чем рискует, когда выступал против Мергена. Она кулаком провела по щеке. Там есть еще скатерти. Я спрятал под тканью тело Панайота. Она была уже не молодая и просто готовила еду. Служила моей семье много лет, а с ней поступили как с преступником. Я ненавижу тех, кто сделал это. И Вилли. Вилли тоже ненавижу. Он разбудил зверя и попался в сеть Уитфорда, не пожелав слушать меня. Столько хороших людей погибло. Твоя комната, напомнил я. «Мы ведь не сможем их похоронить, да?» Девушка вытерла слезы. «К сожалению, здесь все еще опасно». Она посмотрела на укрытые тела. «Ты прав». «Опять прав». «Я сейчас». И, видя, что я шагнул за ней, попросила. «Нет». «Пожалуйста, останься. Мне надо кое-что уничтожить. Если они вернутся и перевернут дом вверх тормашками, у многих преданных друзей, которые помогали моему брату, будут большие проблемы» только быстро». Она скрылась на лестнице, а я подошел к окну, чувствуя, как и без того холодный мир становится все холоднее. Минуты тянулись невыносимо долго, я слышал, как она ходит у меня над головой, как отодвигается тяжелая мебель и нервничал из-за задержки. Не стоило нам сюда возвращаться. Когда тихо пискнул котенок, я не поверил своим ушам, решив, что это очередные проделки тени, но затем вспомнил, что уже видел на кухне рыжего зверя. Звук доносился из шкафа, где Панайота хранила продукты, и я, поколебавшись, остановился у дверей. «Что там?» Мюр, вернувшись, услышала мяуканье. «Это же капитан Обжора!» Она попыталась открыть дверь, но я буквально перегородил ей дорогу. «Нет! Эй!» «Нет! Что с тобой такое?» Так поступали и во время отступления. Сажали в шкаф котенка, собаку или ребенка, и когда какой-нибудь сердобольный парень из отряда распахивал дверь, взрывалась бомба. Ее ноздри раздулись, а губы сложились в прямую линию, но она постаралась сдерживать ярость. Тогда была война. Хотелось взять ее за шкирку и встряхнуть, хотя это было лишь секундным порывом, и мое раздражение ничего бы не изменило. «Посмотри на них, Мюррел!» Я указал на ее мертвых друзей. «Если это не война, то что?» «Я хочу оставаться человеком, даже на войне. Так что просто отойди с дороги, и мы не будем ругаться и терять время». Я не послушался, и ее голос сел, став бесцветным. «Не будь как те, кто это сделал. Ты ведь понимаешь, что все равно меня не остановишь. Даже если унесешь, я вернусь». Я мягко оттолкнул ее прочь. «Выйди. зачем разлетаться на части сразу двоим». «Нет». Это мое решение. Больше я не спорил, подхватил ее, перекинул через плечо, вынес в коридор, поставил там как оловянного солдатика и, вернувшись на кухню, закрыл за собой изрешеченную пулями дверь, беззвучно ругаясь не на нее, а на себя, что иду на поводу ее упрямства. Рывком распахнул шкаф, сгрёб обжору, радостного тем, что наконец-то его вызволили, даже не посмотрел на тень, нырнувшую под тряпку, которой была накрыта кухарка. Вернулся к Мюр и сунул спасенного ей в руки. «Спасибо», — тихо сказала она мне. При выходе мы нос к носу столкнулись с тремя жандармами. Пожалуй, они удивились сильнее, чем мы. Явно не ожидали наткнуться на злого на весь свет типа с автоматом наперевес и девчонку с котенком на руках. Сержанты два рядовых наставили на нас карабины, и мы секунд десять изучали друг друга, не решаясь стрелять. Вне всякого сомнения, они узнали меня точно так же, как я их На скуле у сержанта Фрэнка так и остался шрам След от рукоятки моего стука Когда я ему вмазал в момент нашего знакомства возле железного гиганта Тут же присутствовал Демпси Парень, обожающий швыряться ручными бомбами под ноги своим товарищам И еще один Не помню его имени Тощий тип, потерявший в том бою каску Фрэнк, сказал я «Какая встреча?» «Итан». Сержант поколебался и опустил оружие. Я шагнул так, чтобы закрыть мюр. Тоже убрал астру, видя, что оба солдата, переглянувшись, перестали целиться мне в грудь. Думал, на острове никого нет. «Нас прислали проверить дом. Только что прибыли. Сегодня мы все еще на одной стороне?» спросил Фрэнк. «Надеюсь. Мы просто спасаем котенка. Негоже ему тут одному оставаться». Все трое уставились на капитана Обжору, единственного, кто не в состоянии был оценить всю опасность ситуации. «Ага», — бесцветным голосом сказал сержант, конечно же, не поверив мне. «За тобой долг, Фрэнк», — напомнил я ему его же обещание. Он еще раз посмотрел на зверя, затем на мюр, запоминая ее лицо. Дэмси, позвал он солдата, не спуская с нас глаз. «Сэр». «Ты кого-нибудь нашел на первом этаже?» «Нет, сэр. Здесь, как все и считали, пусто». Парень быстро соображал. «Тогда проверь с карчером второй этаж». «Уверен, это отличная идея, сэр». И они вместе со вторым жандармом ушли. Фрэнк достал из кармана штанов латунный портсигар, взял одну из папирос, задумчиво постучал ею о крышку. «Надо покурить. Через три минуты я уже не стану закрывать глаза на некоторые вещи. Да и другие, те, кто сейчас демонтирует печатный станок, могут вернуться. Мисс, советую вам увести питомца до того момента, как здесь появится лейтенант. Я указал Мюр на дверь. Лучше уходить без мотора, сказал мне он в спину. Теперь за мной долг. Надеюсь, что отдавать не придется. Там два тела. Не оставляйте их здесь. Прослежу. Метель теперь могла только радовать. Она скрывала нас от чужих глаз. «Что это было?» Мюр, кажется, не верила, что мы обошлись без стрельбы. «То самое боевое братство, о котором ты так часто говоришь?» «Просто удача», — признался я. «И хорошие люди. Иногда они встречаются на нашем пути». Газеты с последними новостями появились во второй половине дня, когда мы вернулись в город, бросив лодку среди таких же ничем не примечательных посудин в районе горохового супа, сильно пострадавшего от наводнения. Прежде чем уйти, я накрыл ее брезентом, спрятав под ним оружие и емкость с моторией, питавшей двигатель. Мюр купила свежий выпуск у продавца, окруженного целой толпой желающих, пока мы ждали речной трамвай на пронизывающем ветру. Все, как мы и думали?» Девушка читать не стала, сразу отдала газету мне и сейчас выглядела подавленной. Новый министр Вот продемонстрировал эффективность своей работы, меньше чем за сутки обнаружив и уничтожив террористов, которые прошлым вечером убили наследника. «Уничтожено больше 80 преступников!» «Ложь!» — тихо сказала Мюр. «Никогда их столько не было!» «Это газета Мюр, а не королевская энциклопедия!» В газете не всегда важны факты, особенно если она служит государству. 12 человек, в том числе и глава террористической ячейки, полковник Уильям Велтон, приближенный прежнего Дукса, опасный преступник, которого все давно считали мертвым, захвачены и арестованы. На предварительном допросе Уэлтон признал, что именно он является самым разыскиваемым террористом Риерты, так называемым хлестом. Она не поверила моим словам, покосилась на буквы. «Зачем Вилли это делает? Берет на себя всю вину?» «Договоренность с Уитфордом, возможно». «Какие могут быть договоренности с этим ублюдком?» «Поймать хлеста дорого стоит. Министру это выгодно». А Вилли мог согласиться, если ему пообещали что-то. «Например, не трогать остальных пленников. Или же...» «Понимаешь?» — я понизил голос, наклонившись к ней. «Возможно, министр вот не желает связывать хлеста с Артуром, потому что если потянуть за подобную ниточку, то довольно быстро она приведет к тебе. Вилли это тоже важно, защитить свою подопечную, и будь я на его месте, то заключил бы такое соглашение». Она хмуро шагнула в прибывший речной трамвай, заплатив за меня и за себя, силу входа, рядом с открытой дверью, когда паровая лодка, покачиваясь, начала отходить от пристани, направляясь по 34-му маршруту в сторону оборотного канала. Что-нибудь еще пишут? Ни слова про Айана и других уцелевших. Они радуются, сказала Мюр, указав на других пассажиров, обсуждавших случившееся. А всего лишь несколько лет назад поддерживали хлеста, но теперь его ненавидят. «Ненавидят того, кто убил сына Дукса, парня, который ни в чем не был виноват. Ненавидят ни настоящего хлеста. Увы, это для нас с тобой они два разных человека. Вилли только что перечеркнул все, что сделал Артур. Все хорошее, за что его уважали люди. Даже если твоя теория верна, и он спасал меня, пойдя на сделку, лучше бы всего этого никогда не было. Я просила его, умоляла ничего не делать, даже во благо мне». Теперь платится невообразимая цена. Угу. И никакого результата они не добились, сделав все лишь хуже. Знакомо. Такое происходит сплошь и рядом. Люди только и умеют, что убивать друг друга, дотворить глупости. И лишь редкие порой совершают какое-нибудь доброе дело. Например, спасают котят. Думаешь, он солгал мне насчет того, где прибор? Тихо спросила Мюр и пояснила. Брайс. Не исключаю такой возможности, но, полагаю, он говорил правду. Поставил на кон свою искренность, чтобы заполучить тебя по-хорошему. Если бы ты осталась, он ничего не потерял, а если бы попыталась уйти, плакальщик и якорь тебя остановили. Но ты спутал все их планы. Спасибо. Пожалуйста. И за то, что убил, тоже спасибо. За то, что я кого-то отправил в мир иной, меня благодарили только в армии. Странное ощущение, спустя столько лет вернуться к тому же самому. И также не испытывать никакого удовольствия от подобной признательности. После событий в доме на мелях мы решили не откладывать дело с прибором Хэнстриджа в долгий ящик. Неизвестно, кто еще знал о логове Брайса. Газеты пока молчали о смерти великого ученого. Все новости были посвящены трагическому убийству наследника престола и тому, какой молодец Уилбер Уитфорд. Сенсации так было достаточно на несколько дней и некоторые отложили на более позднее время. Но когда информация о том, что Брайс отправился в мирыной, иной, всплывет, кто-нибудь может наведаться в его вотчину и похитить разработку. «Предпочитаю это сделать быстрее других». Лодка минут 40 плыла, ныряя подарки мостов, переходя из канала в канал и подбирая людей на тех остановках, которые не утонули в сезон высокой воды. Один раз на палубу вошел патруль из четырех жандармов. Они внимательно осмотрели всех присутствующих, у питерых пассажиров, показавшихся им подозрительными, попросили на проверку документа. На берегу, в Светляках, жандармов было более чем достаточно. Их вывели на улицу, поставили на перекрестках, хорошо вооружив. Кроме них здесь нашлось место и военным. Люди в серых шинелях то и дело попадались на глаза, выделяясь в массе гражданских жителей Риерты лакированными армейскими касками. Впрочем, несмотря на обилие служителей закона, напряженности после новостей о ликвидации террористов больше не чувствовалось. Комендантский час в северных районах города сохранялся в ночное время. Во всем остальном жизнь текла своим чередом. Кроме солдат на улицах встречалась и техника. Я видел несколько бронемобилей с пулеметами, а недалеко от пристани, куда причалил наш речной трамвай, стоял мотоход. Вокруг новой машины собралась гурьба -зивак. Самые смелые мальчишки крутились возле механических ног, и никто из военных их не гонял. Правительство решило продемонстрировать доселе невиданную технику своим гражданам. «Днем она не такая уж чудовищно огромная», — сказал Мюр. «Возможно. Но это все тот же металл и тоже оружие. Опасная штука». Девушка насмешливо сморщила нос. Сказал мой спутник, который совсем недавно за несколько секунд уничтожил такой мотоход. «И кто из вас двоих более опасен? Скажи на милость». Капитан Обжора, все это время спавший, выразил свое недовольство стесненными обстоятельствами в сумке. Мюр купила на Оловицком лотке куриное мясо, запеченное в тесте, и на ходу кормила котенка. Жрал он действительно как Обжора. Только со званием, на мой взгляд, ошиблись. Такой аппетит более присущ полковнику. «Подержи». Мюр сняла с плеча сумку, сунула мне оставшуюся половину булки. «Мне надо зайти в гостиницу». «Зачем?» «Там есть телефон, хочу позвонить». Прозвучало это как-то довольно уклончиво, что не могло не вызвать моего подозрения. «Ты ведь понимаешь, что кроме тебя и собеседника всегда есть телефонистка, и она не глухая». «О, не волнуйся об этом, сторонний слушатель ничего не заметит». «Почему именно сейчас?» «Теперь она не отвела взгляд». Помнишь, я сказала утром, что настало время принимать решения, о которых я пожалею? Так не делай того, в чем придется раскаяться. Это же так просто. Даже если мой поступок спасет много людей в будущем, я королева без королевства. Может, наивная, романтичная и не слишком умная, но моя кровь требует делать хоть что-то, чтобы моей стране стало лучше. Любыми способами, пускай вопреки тому, что я чувствую. Ты словно оправдываешься. Ты прав. Я оправдываюсь. Перед собой в первую очередь. Но это не повод менять решение. Ведь так? Я мог бы ей сказать, что никогда не поздно остановиться. Не делать тот последний шаг, который приведет тебя к падению в пропасть. Но некоторые не могут иначе. И Мюр была как раз из таких людей. К моей большой печали. Книжный магазин «Апостров» оказался довольно респектабельным заведением, если учитывать репутацию района светляков. Слишком шикарная обстановка. Куда более подходящая бурсу, академии или земле слабных. Много дерева, мрамора, витражных стекол и ламп с точно такими же плафонами. Стеллажи уходили под потолок и вились лабиринтами через несколько сводчатых залов. «Могу вам помочь?» – спросил продавец, отвлекшись от чтения. «Ищите что-то из новинок? Привезли свежие выпуски из типографии «Сплава и Республики»?» «Боюсь, что мы сегодня не интересуемся книгами», — без всякого наигранного сожаления сказал я. «Мы ищем лестницу на второй этаж». «В конторы? Вы новые помощники господина Кортени? «Именно так. Зачем разубеждать человека в его заблуждении?» «Конечно, конечно. Пройдите вон в тот зал, там дверь на лестницу. Контора номер четыре». «Я уже слышал эту цифру от Брайса». Мы переглянулись с Мюр. «А господин Картени сейчас там?» «Прошел мимо меня пять минут назад», любезно ответил продавец, вновь уткнувшись в книгу. Очень хотелось задать вопрос, один ли тот был. Но чем больше спрашиваешь, тем больше у людей возникает подозрений. Сложно оказалось не пуститься голопом, наплевав на приличие, чтобы как можно скорее оказаться наверху, пока какой-то сукин сын обчищает покойника Брайса. Чем, собственно говоря, должны были заниматься мы. Но я миновал книжный зал степенным шагом, и только на лестнице мы ускорились, не обращая внимания на громкий протест капитана обжора, потревоженного в сумке. Перед тем, как открыть дверь с цифрой 4, я нащупал ребристую рукоятку стука, и мюр, вооруженный револьвером, быстро кивнула мне, отвечая на невысказанный вопрос, готова ли она. Контура оказалась небольшой, с окном, выходящим на оборотный канал. Внутри царил форменный бардак и пыль. Было видно, что пользовались этим местом не так, чтобы часто. Господин Картенни, человек в приличном костюме, стоял на коленях перед маленькой стальной дверью в стене, до этого скрытый столом, который сейчас был отодвинут в сторону, а бумаги, лежавшие на нем, разлетелись по дешевому ковровому покрытию. Незнакомец подключил к замку какое-то странное устройство с проводами и лампочками, пытался вскрыть хранилище, то и дело двигая рычажки и наблюдая как за маленьким стеклышком бегают две зеленые точки, не желающие сходиться между собой. «Как успехи!» — вежливо поинтересовался я, и он, дернувшись, обернулся, а его рука тут же начала движение, и я попросил, подкрепляя свои слова пистолетом, направленным ему в лицо. «Господин Кражовский, пожалуйста, не вынуждайте меня останавливать вас пулей! Оружие на стол! И без глупостей!» Он с неохотой выполнил требования, увидел Мюр и спросил. «Мисс Берт, что вы здесь делаете?» К «Стене», — сказал я ему, указав нужное направление. «Руки за голову». Я тщательно обыскал его. Пускай он и выглядит как какой-нибудь учитель гимназии, не стоит сбрасывать со счетов его революционное прошлое. Выяснилось, что я прав. В кобуре на голени нашлась дамская смертельная игрушка 22-го калибра. Надо было показать, кто тут хозяин, и я саданул рукояткой пистолета ему по почке. «Что непонятного в словах оружие на стол, господин дурак?» Кражовский зашипел от боли, и я отволок его к креслу возле окна, бросив в него точный уголь в топку. Он скрючился, приходя в себя, а я решил врать. «Неужели вы считали, что раз мы пошли навстречу господину Брайсу, отпустив вас из тюрьмы, то забыли обо всем?» Ученый, тяжело дыша, сел, поправил перекошенный пиджак, посмотрел злобно, с вызовом. «Помню вас. Вы были в соседней камере, в гнезде, господин из тайной полиции. Наблюдали за мной?» Как я уже сказал чуть раньше, порой не стоит разубеждать людей в их заблуждениях, особенно если они идут тебе на пользу. «Мисс Берт, я слышал, что полковник Велтон и его люди попали в неприятности. Так значит, это все благодаря вам, удивительная юная леди. Удивительная. Что?» Не поняла она. «Давно вы работаете на охранку?» Презрительный кивок в мою сторону. Ее ноздри раздулись от гнева, но ответила она ровно, ставя сумку с котенком на стол. «Куда меньше, чем вы на Брайса. Прознали, что он мертв и решили еще раз похитить чужую работу?» «Вы ошибаетесь. Эта работа давно принадлежит мне не меньше, чем Хэнстриджу или Брайсу. Прав у меня на нее вполне достаточно». «Читайте газеты». Уже год права на моторию и все связанные с ней технологии, изобретенные после 1910 года, собственность государства, напомнил я ему. Серьезное преступление, господин Кражовский, и теперь нет Брайса, который вас защищал. Он словно оплыл и расползся по креслу, точно медуза на камнях. Чего вы хотите? Я бы хотел, чтобы его не было здесь. Посидите спокойно. «Вы не откроете сейф. Замок на питание от моторей. Таких в мире всего несколько штук. Потребуется часы, чтобы его взломать». Мюр протянула мне ключ, и я погрузил черный прямоугольный стержень в ячейку, больше похожую на прорезь копилки для монет. Вспыхнула лампочка на дверной панели, где-то в стене загудел мотор. А затем раздался громкий стук ригелей, словно ударил маленький молот. Я повернул ручку, и дверь мягко открылась. Пришлось встать на колени, чтобы изучить содержимое. Сперва я вытащил объемистый металлический кейс, занимавший большую часть внутреннего пространства хранилища. Он был невероятно тяжелым, словно в нем лежали золотые слитки. И я напряг руки, чтобы поднять его и положить на стол. «Вы не из тайной полиции!» Внезапно сказал Кражовский. «У вас акцент уроженца королевства, а иностранцев, даже получивших гражданство Риерты, не берут в эту организацию». Так. Шок прошел, его голова стала трезво мыслить. «Вас это как спасает?» — вежливо поинтересовался я. В ситуации ровным счетом ничего не изменилось. «Это тот самый прибор?» «Да», — кисло ответил ученый. «Я советовал Брайсу хранить его в первом банке, но он куда больше доверял книжному магазину, чем государственному учреждению. Не хотел, чтобы о технологии узнал Мерген». «Почему?» «Мы с Иоахимом не были друзьями, и он не собирался со мной откровенничать, знаете ли». «Я человек, которого обстоятельства вынудили работать на него». Он попытался встать, но Мюр указала коротким стволом револьвера ему на место. «Как бы то ни было, перед вами лабораторная модель проекта». Я повернулся за разъяснениями к Мюру, как человеку, куда более близкому к Хенстриджу, чем я. Лабораторная модель проекта звучит как-то не очень обнадеживающе. Это означает, что прибор подтверждает теории расчета, которые были проведены на бумаге, но все еще далёк до финального образца, любезно сообщила она мне. Как? Новая модель винтовки, если играть аналогиями. В теории, да и на практике, она стреляет. Но мимо мишени и, к примеру, затвор заклинивает. Требуется работа, чтобы все довести до идеала. Это разработка Белджи. Он знал, как все сделать, но Белджи мертв. Хэнстридж мертв. Теперь брась мертв! В голосе Кражовски прозвучала злость: Смерть каждого ученого такого уровня отбрасывает проект назад на годы. И сколько потребуется времени, чтобы он, я похлопал по чемодану, начал работать в полную силу. Понимая, что общается с идиотом, помощник Хенстриджа устало повторил: Это лабораторная модель проекта в масштабе. А впрочем, не буду нагружать ваш мозг цифрами. Для того, чтобы создать технологию, ту, какой ее задумывал Белджи, требуется мощь целого государства. Финансовые вливания, производство, территория размером со стали и завод и многомотория. Иначе все это так и останется на уровне исследования, научной диссертации и чемоданчика. Потребуется не одно десятилетие. Возможно, результат увидит только следующее поколение. «Или никто», — сказал я. «Или никто», — согласился Кражовский. При худшем из раскладов разработка будет вестись даже еще дольше, чем я рассчитываю. Тогда проект закончат ваши внуки. Или правнуки. Даже если сейчас все уничтожить. Понимаете, любезный господин, не зная вашего имени, наука имеет такое свойство. Развиваться и идентичные идеи приходят в голову разным людям. Найдется человек, который дойдет до того же, что и Белджи. Это просто вопрос времени, но по сути, времени что перед вечностью и технологиями. Я отвернулся к ящику, доставая из него четыре толстых потрёпанных тетради. Дневники Хэнстриджа. В дверь постучали. Стук был вежливым, но решительным, и я, бросив бумаги на пол, убрал пистолет за спину. Сайл вошла мягко и осторожно, точно кошка, заглянувшая на псарню. У неё не было больше прически Фокстрот. Волосы оказались длинными, до пят. Такие я видел лишь раз, в трюме Мандрагора. Глаза у Искирки тоже стали. Специфическими. Словно впитали в себя свет обеих лун. Кражовский также их заметил и сказал. Господи, да она же на ингениуме! Мистер Шелби, простите, что прерываю. Я иногда очень быстро просчитываю варианты событий. Никакой слежки не было. Готов отдать обе руки и даже голову. Я проверил несколько раз. «Совпадение тоже невозможно, а значит, надо признавать неприятные и очевидные вещи. Во-первых, что я наивный дурак. Во-вторых, я покосился на Мюр, которая так и не удосужилась опустить пистолет и продолжала целиться в Кражовске. «Как ты с ней познакомилась? В доме Дайсонов?» «Ты не удивлен». Ее голос стал хриплым от волнения. «Удивлен, но не думал, что по телефону ты звонишь ей». «Ах, оставьте, мистер Шелби!» — перебила меня Сайл. «Не будем устраивать сцены, станем придерживаться холодной логики». «Вы играете с огнем. «Огонь — это эмоция, мистер Шелби. А логика такова, что даже если вы превратите меня в головешку, я убью девушку. Мне хватит сил сделать это, и будучи уже мертвой. Готовы к такому раскладу?» Я посмотрел на Мюр. «Значит, в этой ставке на кону твоя жизнь». «Желаешь проверить, насколько я тобой дорожу?» «Не желаю». «Но это единственный вариант». «Я предлагаю вернуться к сделке», — напомнила о себе Сайл. «Мы заключили ее», — резко ответила ей Мюр. «Так что извольте подождать. Твоя ненависть к ним слишком сильна, но я ненавижу Мергена больше». «Я не предлагал отдать прибор в его руки». «Мы могли бы просто его уничтожить». «Не желаю его уничтожать, Итан». Брайс был прав. «Это шанс для многих людей, хороших людей, таких как ты, жить с ингениумом дальше, а не сходить от него с ума. Я не могу обречь их на гибель, лишь опасаясь, что люди с даром изменят человечество. В конце концов мы должны меняться. А если ему отдать в руки такую силу, сделает все только хуже. Его власть станет сильнее, а мы все окажемся под контролем плакальщиков или еще большего зла». Я скривился и убрал пистолет в карман пальто. «Право сейчас не время для пули, как бы ни была разочарована моя тень». «Империя — не вариант». «Мы — просвещенная страна, господин Шелби. У нас есть ресурсы, чтобы закончить работу Хенстриджа. Именно к нам он обратился, надеюсь, вы помните». «Вы закроете эту технологию, спрячете на плеядах, и никто из Старого Света больше ее не увидит». «Конечно», — не стала отрицать Сайл. «Но потом ее у нас украдут. Королевство» или конфедерация отцов-основателей, или та же Риерта. Так было с паровым двигателем, пулеметом, аэропланом. Монополия на технологию вещи очень зыбкая, и она становится достоянием общества куда быстрее, чем мы хотим. Я служу своей стране Итан. Она будет первой в появлении новых людей, не больных безумием, как мы с вами. И мне приятно это осознавать. Мы с мисс Берт заключили сделку, и я обещала, если обстоятельства меня не вынудят, не пытаться вас убить. Признаюсь, я не желаю вашей смерти, поэтому будьте любезны, передайте мне тетради, мы уйдем, никто не пострадает, а вы сможете и дальше стараться мне помешать и продолжите ненавидеть мой народ. Я показал ей пространство между моим указательным и большим пальцем левой руки, зазор всего лишь в дюйм, в котором появилась маленькая лиловая семечка сонного пламени. И я почувствовал возбуждение тени, наблюдающей за всем происходящим из хранилища Брайса. Она едва не тонула в экстазе от того, что я делал. Она знала, к чему это меня приведет, и я услышал, как клацнули чьи-то зубы, и от этого звука мурашки ужаса пробежали по моей спине. Но я не собирался отступать, и, улыбаясь, Сайл разжал пальцы, раняя семечко на дневнике Хенстриджа. Огонь родился, тяжело вскрикнул и угас, оставив после себя лишь черные пленки вместо страниц. «Нет!» Быстро сказала Мюр, встав на пути Сайл, закрывая меня от нее. «Кражовский! Он сможет все восстановить!» Мы все одновременно посмотрели на сжавшегося человечка и среагировали практически одновременно. Двигалась Сайл не так быстро, как Мюр, но куда быстрее, чем мне бы хотелось. Она сгребла ученого за секунду до того, как я сжег весь угол комнаты, обратив его в дом, но вместе с креслом, обоями и шкафом с посудой. Пламя задело ее волосы, и искирка, словно падающая комета, вышла в окно вместе со своим трофеем, под звон осколков, хрустальной радугой на мгновение сверкнувших в свете вечернего солнца. Я швырнул пламя за ней в вдогонку, она упала во внутренний двор, взорвалась, растопив снег и разнеся сарай с каким-то барахлом, копотью ударив в небо. Но, подозреваю, ни искирки, ни Кражовский не коснулось. Когда я обернулся, Мюр двумя руками держала тяжелый кейс, стоя возле распахнутой двери. Она-то бежать точно не собиралась. Прости, если сможешь. Твое сожаление вряд ли что-то изменит. Уверен, что если начать все сначала, ты поступила бы так же. Я с трудом сдерживался. Огонь, буршующий в комнате, заставлял меня действовать необдуманно. Могла бы просто сказать мне. Она устала, ответила мне в тон. Уверена, что если бы я даже это сделала, мы бы пришли к тому же. Ты не послушал моих доводов. Иногда мне кажется, что ты живешь только питаясь ненавистью к эскирам, как я питаюсь своим отвращением к Мергену. Это медленно убивает нас. Становилось жарко, дым стелился по полу и щекотал ноздри. И приводит лишь к потерям. Но мы не можем отказаться от того, во что верим. Ведь так? Она подняла голову, решительно взглянув мне в глаза. Наступает момент истины, и у тебя последний шанс остановить меня. Она выждала несколько секунд, но я ничего не сделал, и девушка, понимающий, кивнув, прыгнула, унося с собой разработку Хенстриджа. Ее сумки брошены на столе, встревоженно пискнул забытый котенок. Мы с капитаном обжоры остались в пустой комнате, и один из нас явно еще и в дураках. Я взял его с собой и направился к выходу, прежде чем сюда нагрянут жандармы. Иногда надо отказываться от ненависти, чтобы не причинять вред другим. Мюр сегодня сказала, что она оставляет за собой лишь осколки. Это так. Но кто-то ведь должен был остановиться первым, чтобы не их еще больше. Я не хотел превращать то немногое, что у меня есть, в битые черепки».